3. О том, что произошло потом, в Хембри говорили 30 лет. Через три десятилетия после падения Гилиада и крушения Альянса об этом все еще говорили. К тому времени уже добрых 500 стариков заявляли, что в тот вечер пили пиво в приюте и все видели своими глазами. Пусть и молодой Дипейп в быстроте мог поспорить со змеей. Однако он не успел прицелиться, ни то чтобы выстрелить в Катберта Олгуда. Зазвенела резинка, металлический шарик прорезал заполняющий салон табачный дым, и Ди Пейп закричал. Его револьвер полетел на пол, чья-то нога отшвырнула его подальше. Пока большие охотники за гробами находились в Хембри, никто не признавался, что именно его нога отшвырнула револьвер. После их отъезда число героев перевалило за сотню. Все еще крича, он не переносил боли, Дипейб поднес окровавленную руку к вылезающим из орбит глазам. Надо сказать, ему повезло. Шарик Катберта попал в кончик указательного пальца и лишь вырвал ноготь. Чуть ниже, и Дипейб смог бы пускать дымовые кольца через собственную ладонь. Катберт тем временем уже перезарядил рогатку и вновь растянул резинку. «А теперь, если вы уделите мне капельку внимания, добрый сэр...» «Я не могу говорить за него», — раздался за его спиной голос Рейнольдса. «Но считай, что я тебе внимание уделю, партнер. Не знаю, то ли тебе повезло, то ли ты действительно умеешь управляться с этой хреновиной, но в любом случае ты отстрелялся. Ослабь резинку и положи рогатку». Думаю, ей самое место на столике, что стоит перед тобой. Какой же я слепец! Печально вздохнул Кадберт. Вот к чему приводит тяжелое детство. Я ничего не знаю о твоем тяжелом детстве, братец, но тебе следовало быть осмотрительней. Все так, согласился Рейнольдс. Он стоял сзади и чуть левее Кадберта. А тут вытянул руку, пока юноша не почувствовал упершееся ему в затылок дула револьвера. Затем Рейнольдс взвел курок. В могильной тишине приюта звук этот прозвучал очень громко. «Теперь клади рогатку на стол». «Премного сожалею, добрый сэр, но я вынужден отклонить ваше предложение». «Что?» «Видите ли, моя рогатка нацелена на голову вашего милого приятеля», — начал Катберт. Дипейп тут же дернулся на юноша осадил его. «Стой смирно! Только шевельнись, и ты труп!» Дипейп застыл, прижав окровавленный палец к вымазанной в сосновой смоле рубашке. Впервые он выглядел испуганным, и впервые за эту ночь, впервые за все то время, что Рейнолдс провел под началом Джонаса, Он почувствовал, что ситуация выходит из-под его контроля. Только как такое могло случиться? Как такое могло случиться, если он сумел зайти в тыл этому остряку и приставить револьвер к его голове? Сейчас он покончит с этими шутками раз и навсегда. А Кадберт, понизив голос, продолжил. «Если вы выстрелите в меня, шарик вылетит, и ваш друг тоже умрет». «Я в это не верю» ответил Рейнольдс, но ему не понравился собственный голос. В нем отчетливо слышалось сомнение. «Никто на такое не способен». «А почему бы не предоставить решать вашему другу?» В голосе Катберта зазвучала добродушная смешинка. «Эй, мистер Очки, вы хотите, чтобы ваш друг пристрелил меня?» «Нет!» — панически взвизгнул Дипейп. «Нет, Клэй, не стреляй!» Значит, ситуация патовая, вырвалось у Рейнольдса. Недоумение, которое сквозило в его голосе в следующем мгновении сменилось ужасом, потому что он почувствовал, как лезвие очень большого ножа надавило ему на адамово яблоко. Отнюдь, возразил ему Ален. Опусти револьвер, друг мой, а не то я перережу тебе горло.